Глава 14. Юнус прибыл к полудню, когда обессиливший дождь едва моросил. Бачиев сам управлял «Дефендером», а за ним следовал еще один, за рулем которого был Джафар. Машины остановились неподалеку от домика охраны, но никто не вышел встречать хозяина. Охрана или спала, или просто не слышала шума двигателей, подъехавших джипов. Джафар вылез из автомобиля, прошлепал по грязи к первому Дефендеру и открыл водительскую дверь, чтобы помочь выбраться Юнусу. Но тот посмотрел на раскисшую землю и скривился. «Здесь посижу. Пусть Шарафат приведут. Посмотрю на нее, действительно ли она исправилась, как мне говорили». «Так мы ее заберем?» Не понял Джафар. «Зачем я, по-твоему, сюда тащился? Кстати, где все?» «И почему в поле народу мало?» На самом деле в поле вышли все, даже старик со сломанной челюстью. Ему сказали, что если он не будет работать, то тогда на его глазах убьют девочку. Все равно мол от нею никакого толку. Альберту Богдановичу она надоела, потому что все время плачет. Не было не только Верещагина и Ларисы, исчезновения которых охранники, выгнав рабов в поле и поспешив вернуться в дом, почему-то не заметили. Правда, отправкой на работу в этот день командовали трое узбеков. Альберт и Серегбай решили поспать немного подольше. Люди, выходя из барака, оглядывались. Думали, что Лариса и Алексей где-то рядом. А не увидев их, вопросов решили не задавать. Узбеки, короткое время понаблюдав за тем, как народ принялся за работу, вернулись под крышу. И только когда ливень прекратился, охранники вышли из домика, присели на корточки на краю поля, размышляя о чем-то интересующем только их, и куря траву. От того места, где остановились джипы, их не было заметно. Джафар видел, как злится Юнус, и понимал, хорошим это не кончится. Надавил на клаксон, но тут же отдернул руку, потому что увидел спешащих к ним узбеков. Те сразу кинулись к домику, и тогда Джафар снова нажал на клаксон и продолжал сигналить, подзывая охранников. Узбеки подошли осторожно, правда, не к самому Дефендеру, остались стоять в нескольких шагах от машин, переминаясь с ноги на ногу. Они знали, кто такой Юнус. И тут на крыльцо выскочил заспанный Серегбай, а за ним, пытаясь придать лицу деловое выражение, Альберт. Начальник охраны подошел к джипу и поприветствовал Юнуса. Но тот не удостоил его даже кивком. «Я-то думаю, почему так мало товара присылаете?» Сквозь зубы обронил Бачиев. «А вы, оказывается, спите». «Только сегодня», — объяснил Альберт. «Нас всю ночь водой заливало». Он посмотрел на Серегбае, ища поддержки. «Скажи, серик что так и было». «Да, да». закивал тот. «Я такого ливня в жизни не видел. Двое суток подряд хлистало, целый океан с неба обрушился». Юнус поморщился. Судя по лицам обоих, было ясно, что они всю ночь пьянствовали. «Кто лучше?» спросил Бачиев у переминающихся с ноги на ногу узбеков. матрос ли эти двое?» «Матрос справедливым был», ответил один из охранников. И решил объяснить хозяину, который, по его мнению, многого не знал. «Только убили его. Нет теперь матроса совсем». Юнус взглянул на Джафара и промолчал. «Дураки они!» — хмыкнул Джафар. «Если не были дураками, разве же оказались бы здесь?» «Пусть приведут Шарафат!» — приказал Бачиев приятелю. «Шарафат сюда!» — крикнул Джафар. «Мы ее забираем!» Альберт посмотрел на узбеков, которые даже не попытались сдвинуться с места. «Вы что, оглохли?» «А ее нет», — объяснил один охранник. побежала наверное. Мы ее искали, но не нашли». Юнус, услышав его слова, побагровел. «Это шутка такая!» — негромко произнес он, вылезая из Дефендера. «Пригоните сюда всех! И поскорее!» «Кто-нибудь наверняка знает, где девчонка спряталась!» Через четверть часа пригнали рабов и выстроили в шеренгу. Юнус посмотрел на них, пошел вдоль ряда и вдруг вспомнил. «Я не вижу Верещагина!» «Кого?» – не понял начальник охраны. «Я же их уродов имена не заучивал!» Но Альберт тут же сообразил. «А, высокий такой!» Он посмотрел на притихших рабов. «Кто знает, где этот гад прячется?» Люди продолжали молчать. А Юнус остановился возле старика со сломанной челюстью. «Кто у вас так, Асланака?» Старик отвернулся, и за него ответила стоящая рядом женщина. «Его высокопревосходительство лично своим кулаком уважаемого человека ударил», сказала она. показав пальцем на начальника охраны. «Кто здесь уважаемый?» – удивился Бачиев. «Старый маразматик, который не захотел иметь со мной дело? Всю жизнь дружил с моим отцом, с его ладони ел и вдруг отказался мне его сыну хлопок продавать? Что ж, старик, поживешь здесь еще годик, тогда поймешь, кто здесь уважаемый, а кто ишачье дерьмо». Юнус еще раз окинул взглядом строй. «Кто знает, где девушка и этот русский?» Не услышав ответа, Бачиев посмотрел на женщину, стоящую рядом со стариком. «Ну, госпожа Асадулина, неподкупная начальница районной налоговой инспекции, может быть, ты мне скажешь, где они? Ты же такая честная!» «Возможно, в яме прячутся?» «В какой яме?» – не понял Юнус. в которой его высокопревосходительство со своим помощником Гашиш делают. Аптекаря нашего заставили этим заниматься». Бачиев нашел глазами бывшего директора аптеки. «Ты... Юсупов, кажется. Ну-ка, показывай свою яму». «Какая яма?» – изобразил удивление Альберт Богданович. «Впервые слышу. Так они, значит. А я-то думаю, кто крысит товар». «Юнус Маджидович, вы не волнуйтесь, я сам с ними разберусь!» «А я и не волнуюсь», — усмехнулся Бачиев. «Это тебе надо волноваться!» Бывший аптекарь повел Юнуса в поле. За ними шел Джафар. Следом поспешали Альберт с Серегбаем и узбеки с автоматами. Потом уж потянулись рабы, которым было интересно посмотреть, чем все это закончится. Подойдя к яме, Юсупов снял с нее лист фанеры и показал. «Сейчас здесь только вода. После дождя очень много воды, доверху, и никто не спрячется, места мало». Бачиев заглянул в яму. «Там вроде овечья шкура, а под ней, вероятно, емкость для сбора смол. Как в Индии делаете?» Бывший аптекарь кивнул и указал на Серегбая. «Вот, превосходительство научила». а Высокопревосходительство приказало. «Много уже изготовил?» «Килограммов пять». «Качество хорошее?» «Не знаю». Пожал плечами Юсупов. «Не проверял». «Ну что, Алик?» произнес Юнус. «Тащи то, что ты там припрятал». Альберт Богданович снова изобразил недоумение и посмотрел на Серегбая. «Я, честно говоря, не знаю, о чем вы. Мамы клянусь». «А если я найду сам? Или твоих подчиненных попрошу принести?» Начальник охраны понял, что отпираться нет смысла, и признался. «Так это я... То есть мы все для вас старались? Хотели сюрприз сделать типа того, что сами можем на месте производить?» «Беги!» — поторопил его Юнус. Альберт ринулся к дому охраны. Поскользнулся на размягшей после дождя глине, чуть не упал, но устоял и поспешил дальше с удвоенной скоростью. Бачиев посмотрел ему вслед, потом еще раз заглянул в наполненную водой яму и вздохнул. «Здесь их точно нет». Обернулся и обвел напряженным взглядом рабов. «Если кто-то знает, где они, пусть сейчас скажет». Обещаю, что сразу отпущу этого человека домой, сам отвезу и пять тысяч баксов дам. Люди молчали. но ну, хорошо», — улыбнулся Юнус. «Десять тысяч долларов! Прямо сейчас!» Ответом ему снова было молчание. Бачиев перестал улыбаться. Наклонился над ямой, плюнул в нее и направился в сторону домика охраны. За ним потянулись все остальные, только рабы постарались особенно не приближаться. А навстречу уже бежал Альберт, изображая на лице усердие и радость от того, что оказался полезным хозяину. Подбежал и протянул Юнусу пакет. «Вот!» – выдохнул он. «Проверьте качество! Для вас старались, Юнус Маджидович!» Бачиев достал из пакета темный брикет, понюхал его, потом лизнул. «Гашишь, как гашишь!» буркнул, протягивая брикет Джафару. Затем опять посмотрел на Альберта. «Ты мне лучше скажи, где девушка и русский?» Начальник охраны пожал плечами и улыбнулся. «Да куда они денутся? Найдем!» «Так чего стоишь? Ищи давай!» Альберт хотел сорваться с места, но Юнус остановил его. «Погоди!» Начальник охраны замер в ожидании новых приказов. «Пожалуй, я и сам их найду. И побыстрее, чем ты!» – произнес Бачиев. Не оборачиваясь, протянул руку в сторону Джафара. «Дай-ка твой пистолет». Джафар достал из кобуры подмышкой пистолет и вложил в руку Юнуса. «Сам найду», – повторил Бачиев. «Без тебя. Ты мне больше не нужен». Он поднял руку с пистолетом, прицелился Альберту в лоб и спросил. «Страшно?» «Немножко», — ответил начальник охраны. «Ну и дурак. Начальство надо бояться». Прогремел выстрел. Альберт, не сгибая ног, упал на спину. Юну свернул пистолет Джафару и взмахом руки подозвал к себе перепуганного Серегбая. а ты мне нужен в поле с завтрашнего дня работаешь вместе со всеми хотя почему с завтрашнего начинай прямо сейчас давай вперед потом посмотрел на рабов а вы покажите ему как надо работать работа делает свободным кажется так написали когда-то умные немцы на воротах одного своего учреждения арбайт махт фрай для вас эта фраза должна стать правилом». Повторяйте ее по утрам и вообще всегда вместо намаза.